Сжимая рукоятку кинжала, юноша почти вплотную приложил ухо к двери. Стоя здесь в тени, оба они, похожи были на заговорщиков, выжидающих, когда настанет час, чтобы убить тирана. «Входите, входите», — сказал им старик, сияя счастьем, — «мое произведение совершенно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 которое привело их в восторг. «О, на эту вещь не обращайте внимания», — сказал Френхофер. «Я делал наброски, чтобы изучить позу. Картина ничего не стоит. А тут мои заблуждения», — продолжал он, показывая художникам чудесные композиции, развешанные всюду по стенам. В этих словах Порбус и Пуссен, изумленные презрением Франхофера к таким картинам, стали искать портрет, о котором шла речь, но не могли его найти. «Вот, смотрите», — сказал им старик, у которого растрепались волосы, лицо горело каким-то сверхъестественным оживлением, глаза искрились, а грудь судорожно вздымалась, как у юноши, опьяненного любовью. «Ага», — воскликнул он, — «вы не ожидали такого совершенства. Перед вами женщина, а вы ищете картину». Так много глубины в этом полотне. Воздух так верно передан, что вы не можете его отличить от воздуха, которым вы дышите. Где искусство, оно пропало, исчезло. Вот тело девушки. Разве неверно схвачены колорит, живые очертания, где воздух соприкасается с телом и как бы обрекает его? Не представляют ли предметы такого же явления в атмосфере, как рыбы в воде? Оцените, как Контуры отделяются от фона. Не кажется ли вам, что вы можете охватить рукой этот стан? Да, недаром я семь лет изучал, какое впечатление создается при сочетании световых лучей с предметами. А эти волосы, как они насыщены светом. Но она вздохнула, кажется. Это грудь, смотрите. Ах, кто перед ней не опустится на колени? Тело трепещет. Она сейчас встанет, подождите. «Видите вы что-нибудь?» — спросил Пуссен Порбузе. «Нет. А вы? Ничего». Предоставляя старику восторгаться, оба художника стали проверять, не уничтожают ли все эффекты свет, падая прямо на полотно, которое Френхофер им показывал. Они рассматривали картину, отходя направо, налево, то становясь напротив, то нагибаясь, то выпрямляясь. «Да-да, это ведь картина!» — говорил им Хофер, ошибаясь относительно цели такого тщательного осмотра. «Глядите, глядите, вот здесь рама, мольберт, а вот, наконец, мои краски и кисти!» И, схватив одну из кистей, он простодушно показал ее художникам. «Старый Лэнскнехт!» «Смеется над нами», — сказал Пуссен, подходя снова к так называемой картине. «Я вижу здесь только беспорядочное сочетание мазков, очерченное множеством странных линий, образующих как бы ограду из красок». «Мы ошибаемся». «Посмотрите», — возразил Пурбус. Подойдя ближе, они заметили в углу картины кончик голой ноги выделявшийся из хаоса красок, тонов, неопределенных оттенков, образующих некую бесформенную туманность, кончик прелестной ноги, живой ноги. Они остолбенели от изумления перед этим обломком, уцелевшим от невероятного медленного постепенного разрушения. Нога на картине — производило такое же впечатление, как торс какой-нибудь Венеры из поросского мрамора среди руин сожженного города. «Под этим скрыта женщина», — воскликнул Форбус, указывая пуст сцену на слои красок, наложенные старым художником один на другой в целях завершения картины. Оба художника невольно повернулись в сторону Френхофера, начиная постигать, хотя еще смутно, тот экстаз,